«Привет, Филимон!» «Угу! Привет, Любознайка!» «Филимон, к нам с тобой пришло письмо!» «Угу!» «От Оли из Нарвы! Она хочет узнать, как животные могут предсказывать стихийные бедствия!» «Угу! Какой интересный вопрос! Неплохо было бы узнать, как они это делают!» «Так давай мы спросим у дяди Лёш, он наверняка об этом что-нибудь знает!» «Угу! Я в этом не сомневаюсь!» Всё то, что интересно Здравствуйте, дядя Лёша Здравствуйте Здравствуйте, ребята Здравствуйте, друзья Стихийные бедствия Это все-таки в большинстве случаев, они же бывают самые разные, не правда ли? Пожары, громадные лесные или степные, лесовановые пожары, землетрясения, цунами, наводнения из-за дождя, из-за таяния ледников, из-за разливающихся рек, оползни. Самые разные стихийные бедствия на белом сете бывают. И животные в случае таких катастрофических изменений. В среде их обитания обычно все-таки имеют какое-то время получить более-менее вовремя информацию о том, что вот-вот сейчас произойдет, что наступит. Не всегда, конечно, такое происходит. Если стихийное бедствие обусловлено, скажем, падением очень крупного метеорита, диаметром несколько километров или даже несколько десятков километров. Его падение, он ведь несется со скоростью много десятков тысяч километров в час. И он, конечно же, проходя через слой земной атмосферы в 22-23 километра от мужчиной, раскаляется до температуры плавления камней. И происходит это внезапно, естественно. то разумеется, его никто предсказать не в состоянии, ничего такого не происходит. И животные на очень большом пространстве, не на всей Земле, не надо преувеличивать, но на очень большом пространстве, странствия, конечно же, погибают сразу, никаких предсказаний, никаких мер предосторожности, никто принять, никогда не успевая. Такое случается, падают на Землю такие метеориты с частотой примерно раз в 10-15 миллионов лет. И, конечно же, это сопровождалось катастрофическими изменениями фауны и флоры, естественно. Хотя я лично совершенно не в состоянии всерьез принять гипотезу о том, что вот бегали по Земле громадное количество самых разных динозавров, упал астероид, бабахнуло, и потом через несколько месяцев или через, скажем, пару лет Менялась растительность совершенно и поменялись, так сказать, все все фауны, все формы фауны. Это полная чепуха, естественно. Но такие катастрофы, само собой, непредсказуемы. И очень большая часть совершенно конкретной фауны, которая обитает ну, неподалеку, в радиусе, может быть, нескольких сот даже километров от такого события, да, от эпицентра такого события, конечно, погибает. Что же касается катастроф более-менее земного происхождения, то они все развиваются, пусть даже очень быстро, но все-таки в течение какого-то для животных, скажем так, обозримого времени. Они всегда сопровождаются предупреждающими знаками, сигналами такие катастрофы. Давайте возьмем конкретный пример. Помните, было страшное землетрясение на острове, вернее в океане, рядом с островом Суматра возникла колоссальная волна цунами. Она опустошила, убила почти 300 тысяч человек, она опустошила огромные районы вдоль побережья. Но эта самая страшная волна была такой силой, что со скоростью примерно 900 километров в час эта волна прокатилась по Индийскому океану на запад и обрушилась на побережье острова Шри-Ланка или Цейлон, как этот остров еще называется. То место, на которое обрушилось суматранская цунами на Цейлоне, это как раз область огромного национального парка, заповедника, в котором живет множество самых разных животных. Ни одно более-менее крупное, более-менее быстро передвигающееся, наземное млекопитающее при этом не пострадало. Что произошло с животными, которые живут там в норах, это другой вопрос. Но все, у кого есть глаза, носы, уши и кто способен более-менее быстро перемещаться, даже не надо страшно быстро уметь бегать. Просто надо иметь способность обращать внимание на то, что вокруг происходит, иметь более-менее приличное зрение, слух и обоняние. И ноги, чтобы трюх 3 трюх 3 ну, если быстрее не получается, то да, побежим со скоростью, ну, скажем, 10 км час. Этого совершенно достаточно. Даже человеческой средней скорости было бы достаточно 4-5 километров в час. Ни одно из таких животных, у которых вот эти свойства есть, не пострадало. Как это произошло? Ни одно животное не живет в полном одиночестве. Все живые животные в свободной природе живут в сообществах. А в сообществах есть самые разные, так сказать, лидеры мнения, что ли. Самые разные, разные виды. Их много разных видов. поведения которых заслуживает внимание всех остальных в разных ситуациях. Что же касается цунами и землетрясений, то их первыми отмечают и, соответственно, меняют свое поведение. Слоны. У слонов очень чувствительные подозрения швы. Их огромные ноги на самом деле имеют нежные, достаточно прочные, но очень чувствительные и, кстати, эластичные мягкие подошвы. Э, слоны ходят на цыпочках. И вся эта громадная их пятка, которую они, конечно, опираются, а землю, внутри наполнена специальным, похожим на желе или на холодец, веществом, которое фокусирует и усиливает колебания почвы. То есть у них есть сейсмическое чувство. Этим чувством обладает, кроме всего прочего, еще и конец, но ну вот последний примерно метр длины их хобота. Конец хобота кладут вдоль, укладывают как бревнышко на землю и таким образом очень точно регистрируют подземные толчки, скорость распространения которых, вернее скорость распространения инфразвука, который всегда возникает, очень мощный инфразвук при землетрясениях и моретрясениях и при цунами. В три раза выше скорости распространения механического удара. Что произошло на Цейлоне? Слоны услышали подошвами ног и концами хоботов, то есть они почувствовали они, осязая, ощутили приближение очень большого толчка. У них было как минимум 2-3 часа времени. Настолько заранее, настолько быстрее инфразвук, чем сама механическая волна. Настолько заранее они все это определили. Они построились и пошли куда? Да в горы, конечно. Со стороны моря шел этот инфразвук. Со стороны Индийского океана, с востока. Они пошли на запад, в горы. И увидев, что слоны вот перестали бродить кто где, перестали кормиться, построились и пошли В горы за ними пошли все остальные на это способные животные. Вот так...